Внутреннее же мне важнее. Внутренняя сторона дела состоит в том, что многие-многие тысячи людей, прежде всего молодых, получают возможность проявить участие в тех, кому это участие нужно. Находится выход для доброй энергии. Создается возможность для проявления добрых человеческих свойств, среди которых и участливость, забота о многих других. Мне довелось прочесть сотни писем, вложенных в бандероли с книгами для детских домов, много писем от детей, от пионеров. Мне кажется, что это свидетельство силы и ума нашей начальной школы. Ее учителя рассказали ребятам о комсомольской затее, раздули в них угольки добросердечия, подвинули к реальному поступку. Много писем из коллективов, рабочие, конструкторы — Студенческие группы восприняли идею как собственную необходимость. Одна старушка, по ее просьбе не называю фамилию, приняла собирать макулатуру, сдавала ее на скромную свою пенсию, выкупала дорогостоящие нынче дефицитные книги и присылала их для детского дома. Это уже не просто порыв, а действие, продолжительное по времени, емкое по труду. Пусть простит меня, что не знаю ее имени, отчества, и называю ее столь официально с инициалами В И Фидюшкина из Ленинграда. Эта добрая женщина связала семь пар шерстяных носочков для малышей и прислала их вместо книг. Поклон ей низкий за это. Носочки в детдоме, конечно, есть. Но кто не знает, как горят они на маленькой ягозе. Да и тепло в детдоме не помешает, хоть моральное хоть буквальные, которые дают носочки. Так что, если говорить о детском доме, прийти в него смогут немногие, но право на помощь, на участие в добрых делах должны иметь все, не так ли? И вот тут, от частного, от детских домов, я хочу перейти к более широкому. Мы много говорим и пишем о нравственном воспитании, Слова эти нравственные воспитание» порой звучат как заклинание. В «нравственном воспитании», как и в футболе, разбираются, кажется, все. По крайней мере, все знают, что требуется, к чему надо прийти, вот как прийти. Это сложнее. Тут надо ломать голову. И чаще всего выходит так, что если нравственная цель нам очевидна, то путь к ее достижению, само воспитание, выглядит расплывчато туманно, так и оставаясь словами. Мне кажется, воспитание нравственное, точно так же, как воспитание трудовое требует упражнения, тренировки, знания, а для этого нужны возможности не в форме собраний, более или менее научных сообщений и докладов, а в форме дела, вполне конкретного, массового и точного. Участливость как форма, положительной человеческой энергии должна находить применение отыскивать выход иначе это грозит страшным затиханием импульсов доброго желания как известно если кран ржавеет вода не течет применительно к душе это страшная разъедающая ржавчина в размышлениях о природе подвига как мощного по нравственной решимости разового поступка существуют разные суждения Тут поминаются и характер, и отчаяние, и то обстоятельство, что совершить разовый поступок едва ли не легче, чем множество мелких, но одинаковых в своей последовательности. Не берусь судить, что точнее. Убежден лишь в одном. Подвигу не может не предшествовать последовательная в своей цели жизнь. Подвиг не может состоятся после ряда несправедливых поступков. Только честные решения жизненных, а, может быть, и всего лишь житейских задач, способны подготовить нечто большее. Каждодневные упражнения нравственности дарят нам героев. Когда-то Лев Николаевич Толстой произнес вещи и слова «Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом». Он же добавил, «Совесть – верный руководитель жизни людей». Но что такое совесть в человеческом общежитии?